четвертое Третья экспедиция не состоялась в намеченный день. Она вообще не могла больше состояться. Спутники исчезли. Сначала было замечено их удаление от Земли. Впервые достигнув апогея своей орбиты, они не изменили скорости. Спираль развертывалась все шире и шире, и настал момент, когда и без того слабый сигнал на экранах локаторов, окончательно погас. Что послужило причиной их ухода? Явилось ли это следствием охоты за спутником земных звездолетов или выполнялась ранее намеченная программа? Была высказана догадка, что спутники не все время вращались вокруг Земли, а делали это периодически. Этим можно было объяснить, что они не были обнаружены гораздо раньше. А может быть, они удалились на свою базу для зарядки энергией. Как бы то ни было, но разведчики чужого мира, временно, а возможно и навсегда, покинули небо земли. Но если их хозяева хотели замести следы, то было уже поздно. В руках людей находилась надежная нить, которая должна была привести их к самому центру тайны спутников. Этой нитью были результаты. Пеленгации. На этот раз разум Земли восторжествовал над разумом неизвестного мира. Обработка записей пеленгаторных установок трех кораблей указала точный адрес, откуда поступил радиосигнал или куда он был направлен со спутника, что тоже было возможно. Этот адрес был Луна, район кратера Тихо. Вот где находился загадочный руководитель разведчиков. Вот откуда получали они приказы своих хозяев. Или опять-таки, куда направляли сами полученную информацию. Что же находилось там? Электронный мозг, как думали все. Или живые представители иного человечества, как думал один только Муратов. Это должно было выясниться в ближайшее время. Исследование извечного спутника Земли проводилось уже давно и систематически, но все же огромные пространства дикой лунной поверхности ни разу никем не посещались. Но как раз район кратера Тихо был хорошо уже известен. Именно там размещалась одна из лунных баз. Строилась стартовая площадка для звездолетов, помещалась астрономическая обсерватория. Этот район был обжитым. Получалось, что долгие годы люди Земли жили и работали в непосредственной близости к установкам, привезенным с другой планеты, по соседству с базой, построенной другим человечеством. Жили и даже не подозревали, что стоит только протянуть руку и откроются заманчивые тайны чужого мира. Почему же эти тайны до сих пор не попались на глаза? Скорее всего, потому что они находились под лунной почвой, упрятанной в глубину горного массива кратера. Это вполне соответствовало стилю тех, кто послал к земле обоих разведчиков. Они сделали все, чтобы люди не могли нащупать их посланцев. Естественно, что и свою базу они тщательно скрыли. Но раз местонахождение этой базы стало известно, найти ее было вопросом времени. Подготовка шла полным ходом. И совсем уже неожиданно мир облетела еще одна сенсационная новость. Опять прозвучали по всей Земле имена двух скромных рядовых ученых, которые один раз уже заставили всех говорить о себе. Синицыну и Муратову пришла в голову простая, как будто уже оказавшаяся очень ценной мысль — проверить, куда же ведет спираль, по которой удалились от Земли оба спутника-разведчика. Что эта мысль пришла именно им, было легко объяснимо. Оба близко соприкоснулись с тайной спутников. Естественно, что их мысли все время вращались вокруг этой тайны. Результат вычислений привел к сенсации. Если спутники не изменили своей траектории, если они продолжали удаляться по одной и той же спирали, то на их пути оказывалась Луна. Больше того, спиральные линии полета обоих спутников упирались в кратер тихо. Это можно было легко предвидеть, но почему-то никто не подумал о такой возможности. Значит, спутники не удалились из Солнечной системы, не ушли туда, откуда их прислали, на неведомую родину. Они просто вернулись на свою базу и находятся теперь именно там. Опуститься на Луну незамеченными малочисленной колонии людей, составлявших персонал научной станции Кратер Тихо, было совсем нетрудно, поскольку оба тела были невидимы глазу. Значит, если удастся найти базу, то в руки людей попадет не только руководящий центр, но и оба спутника, казавшиеся потерянными навсегда. Это заставило торопиться еще больше. Счастливый случай нельзя было упускать. В любую минуту спутники могли снова отправиться в полет вокруг Земли, где, как уже убедились люди, достать их будет куда труднее. Если гипотеза периодического появления спутников возле Земли верна, то они могли провести на своей базе очень долгое время. А если они отправились туда только для зарядки, то это время могло оказаться совсем кратким. Ученые обрадовались, получив неожиданную и заманчивую возможность поймать спутники, но эта же самая возможность внесла и дополнительные трудности в подготовку экспедиции. Судьба робота-разведчика служила грозным предостережением. Ее нельзя было забывать в полете или на базе, но спутники могли одинаково защищаться от попыток приблизиться к ним. В самом срочном порядке на заводах кибернетических машин конструировались и создавались специальные роботы, могущие выдержать атаку антивеществ. Изготавляли защитные костюмы для людей. Громоздкие установки для создания вихревых магнитных полей старались уменьшить до предела возможного. Эта групповая защита считалась наиболее надежной. Вся земля участвовала в подготовке экспедиции, которая обещала стать самой знаменательной в истории человечества. Ведь дело шло о первом соприкосновении с иным разумом. — Значит, ты твердо решил не участвовать? — спросил Синицын. — Не вижу, какую пользу я могу принести в экспедиции, — ответил Муратов. — Мы с тобой тесно связаны с этой тайной пытался переубедить друга Синицын. «Мы нашли спутники, мы вычислили их орбиту, мы, наконец, раскрыли загадку их ухода. Вполне естественно, что именно мы и должны принимать участие до конца». «Неубедительно. Одно дело вычисления, это моя область, и совсем другое поиски. Здесь нужны не математики, а ученые и инженеры. Да, но другого профиля». — Значит, ты хочешь, чтобы я отправился на Луну без тебя? — Но ведь это еще опаснее, чем первая экспедиция. Синицын пустил в ход последний козырь. — Там мы можем найти твоих хозяев. — Разве тебе не интересно их увидеть? — Увижу, как все другие люди. — Вы привезете их на землю. — Если они захотят, конечно, — прибавил Муратов. Он сидел в кресле, устремив задумчивый взгляд в потолок. «Знаешь, Сережа, я что-то перестал верить в их пребывание на Луне. Что им там делать? Без воздуха, без воды, замурованные в недра лунные горы, и так годами?» «Почему же ты так настойчиво защищал эту гипотезу?» «Вот именно. Почему? Сам этого не знаю». «Мне казалось, да и теперь все еще, кажется, вырвалось у него». Никак не могу представить себе, что информация, которую собирали спутники, передавалась в соседнюю планетную систему. Такое исполинское расстояние. Зачем это? Кому это может быть нужно? А если они сами сидят на Луне? Сидят десятилетиями? Это еще более непонятно. Все наши теории кажутся мне зыбкими, туманными, лишенными смысла. Здесь что-то другое. А не сбор информации о нашей земле. Что-то такое, чего мы даже не подозреваем. И пусть я буду анахроничен. Недоброе, да, недоброе. Ты помнишь историю шестидесятых годов прошлого века? Тогда запускались в небо спутники-шпионы. Представь себе, что мы все ошиблись, что спутники не собирали никакой информации что они предназначены не для научных целей. Ведь тогда гораздо легче понять причины тщательной маскировки этих спутников. Не правда ли? «Хорошо, допустим», — ответил Синицын. «Но тогда окончательно бессмысленно их вращение вокруг Земли целый век. А может быть и больше». «Что значит век?» «Это для нас, для людей, век, целая жизнь». А с точки зрения истории человечества, это не так уж много. Вы, астрономы, не знаете ни одной планетной системы, на которой могла бы возникнуть разумная жизнь у близких к Солнцу звезд. Так ведь? Вот именно. Значит, хозяева спутников обитают очень далеко. Путь от них к нам, может быть, требует многих лет. А на самой их планете проходят века. — Вот и рассуждай. Они прилетали к нам столетия назад и, улетая, оставили возле земли что-то. Вероятно, это что-то. Должно ожидать их вторичного прилета. Зачем? Этого мы не знаем. — Противоречишь сам себе, — сказал Синицын. — То уверен в их присутствии возле земли, то столетия назад. «А если и то, и другое?» Муратов наклонился вперед и пристально посмотрел в глаза друга. «А если они запустили спутники во время своего прилета к нам столетия назад, а затем непрерывно, понимаешь, непрерывно наблюдают за ними, сменяя на Луне персонал своей базы, разве не могут эти спутники быть очень важными для них?» Может быть, это звено большого, тщательно продуманного плана, направленного против человечества Земли? Видишь, сам сделал логический вывод. Ты мастер подводить собеседника к своим же выводам, но от этого они не становятся истиной. Ох, Витя, запутался ты, как я вижу. Ну, можно ли себе представить, чтобы человечество одной планеты создавало заговоры, против человечества другой. Это лишено всякого смысла. Извини меня, но ты несешь чушь. Пусть так. Но советую вам быть очень осторожными, когда вы найдете эту базу. Значит, окончательно. Да, я не полечу с вами. Мне предложили принять участие в более интересном деле. Не секрет, в каком. Какой же секрет? Ты слышала о проекте Жана Лагерье? Это полет по Солнечной системе? На астероиде? На Гермесе? И ты хочешь лететь на нем? До этого полета еще далеко. Лагерье предлагает изменить орбиту Гермеса, чтобы астероид пролетел всю Солнечную систему от Меркурия до Плутона. И тогда, опустив на него большой звездолет, можно без всякой затраты энергии облететь все планеты. Но при чем же здесь ты, не астроном? Нужно так рассчитать будущую орбиту, чтобы она прошла возле каждой планеты во время одного и того же рейса. Это очень сложные задачи. И еще сложнее заставить Гермес перейти на эту орбиту с помощью реактивных сил. Вот тут-то я и могу помочь за герье как инженер и как математик, а лететь с ним я не собираюсь. «Желаю удачи!» Потом, тонну друга Муратов понял, что он обижен и огорчен. «Занимайся Гермесом, раз это более интересно для тебя!» «Чудак ты, Сережа! Ну зачем я вам нужен?» «Да нисколько не нужен!» Синицын изобразил на лице полное недоумение. «Просто я хотел закончить это дело вместе. А в экспедиции любой другой будет даже полезнее!» Муратов рассмеялся. Актер из тебя, Сережа, как из меня балерина. Брось, я тоже огорчён, но право же не могу терять время. И скажу тебе по секрету. Мне не понравилось летать в космос. Не по мне это занятие. Ну и не надо. Сиди на земле. Это спокойнее и безопаснее. Муратов нахмурился. Это уже зло и несправедливо, Сережа. Ну ладно, прости. Я, конечно, этого не думаю. Что же поделаешь, раз ты такой упрямый? А вот я, хотя и не принесу особой пользы, но никак не смогу отказаться. Эти спутники занимают все мои мысли. Понимаю тебя. Когда вы вылетаете? Послезавтра. Так скоро. Подготовка закончена. Тогда повторю твои слова, но с другим чувством. Желаю удачи. И через шесть месяцев в той же самой комнате Синицын и Муратов встретились снова. Экспедиция вернулась ни с чем. Все усилия найти таинственное убежище, где скрылись оба спутника-разведчика, не увенчались успехом. Ничто не указывало, что в недрах крутых отрогов кратера Тиха прячется база чужого мира. Ни прослушивание горных пород, ни зондирование их ультразвуком, ни просвечивание, ни простое сверление скал ничто не обнаружило никаких пустот. Казалось, ничья рука никогда не тревожила извечный покой кратера. Поиски велись и за его пределами. За шесть месяцев участники экспедиции с помощью все более мощных технических средств, один за другим с земли, Было отправлено пять звездолетов с оборудованием. Обследовали лунную поверхность в радиусе 500 километров от центра кратера. Все было напрасно. Если база действительно существовала, то была замаскирована исключительно тщательно. «Ты помнишь мои слова, что я не полетел с вами потому, что не хотел терять время?» — спросил Муратов. «Помню. Ты хочешь сказать вот именно?» Я был абсолютно уверен, что вы не найдете эту базу, иначе я обязательно отправился бы с вами. Но почему ты был так уверен? Потому что меры предосторожности, примененные к спутникам, убедили меня в том, что их хозяева имеют очень серьезные причины скрывать от людей Земли свои намерения.